Глава вторая. Вечерний гость. Что случилось? Спросила Муля, приближаясь к Сандре. Йоркширская тарьериха сложила лапки. Муленька, ротнуленька, ты самая лучшая, добрая, умная, заботливая, потрясающая, восхитительная. Я бы хотела стать твоей дочерью, но у меня уже есть мамочка, Йося. «Сестры Дея, Бося и Холли». Муля спрятала передние лапки под фартук. «Сандра, я прекрасно знаю твою семью. Мы всю жизнь живем вместе в деревне за Синей горой. Что случилось?» Йорк Шириха начала теребить свою косичку. «Оставь в покое прическу и говори», — велела Муля. «Мама Йося только что вернулась из мира людей» пояснила Сандра. «Мы бережем семью Лены, Юли и их отца Шурика. Чтобы они не рыдали по Йосе...» «Ой, но почему люди такие глупые? Зачем плакать-то? Все собаки, кошки, хомячки на время уходят от хозяев, но потом всегда возвращаются в свои человеческие семьи». Муля села на скамеечку. «Глупость тут ни при чем».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 Вот только никто не знал и до сих пор не знает, что на самом деле дорогие сердцу домашние любимцы не погибали. Они возвращались в прекрасную долину, к себе домой, и жили счастливо. А к человеку, потерявшему помощника и друга, вскоре приходил другой хранитель, и хозяин удивлялся. Ну, надо же, как новый щенок похож на собаку, которая у него была когда-то много лет назад, еще до того песика, что недавно скончался. Хранители отлично знают человеческий язык. Но совет старейшин прекрасной долины строго-настрого запрещает своим гражданам рассказывать людям правду. Поэтому ни одна собака не шепнет хозяину на ушко. «Не плачь. Мы всегда работаем парами. Я сейчас покину тебя, но через некоторое время у тебя появится другой очаровательный щенок. Знаешь, кто он? Помнишь Мартина, который скончался за полгода до моего прихода к тебе? Щенок — это Мартин. Просто у него будет другое тело. Его старая износилась, пришлось поменять оболочку» но душа Мартина осталась прежней. «Мы с ним служим вашей семье вместе. Он уходит, прихожу я. Уйду я, придет он. И это продолжается веками. Не плачь, я люблю тебя, и я вернусь». Человека такие слова могли бы утешить, но говорить их нельзя. «Почему?» «На этот вопрос я, Муля, ответа не знаю». Шли века. Человечество умнело, справилось со страшными болезнями, чумой, оспой, холерой, сделало миллионы научных открытий. Легко перелетает за считанные часы из одной страны в другую, даже покорило космос. Но вот что странно, никто из людей, даже самых умных, До сих пор не догадался, что к ним всегда возвращаются одни и те же домашние животные. Например, наша семья. Она состоит из вашей покорной слуги, мамы-мули, бабушки-ады, старших сестер Капиталины и Фени, младших Марсии, Куки, Зефирки. Все они мопсы бежевого окраса только у зефирки шорстка, абсолютно черная. Потом к нам присоединилась Мафи. Так уж получилось, что она только наполовину мопс. О том, как Мафия попала в прекрасную долину, и как ей вместе с родственниками и друзьями пришлось спасать волшебную страну от гибели, прекрасно рассказала Феня. После того, как все испытания закончились, Фенечка, Самая умная и образованная в семье стала писательницей. Она издала книги «Амулет добра», «Волшебный эликсир», «Башня желаний» и «Дорога из мармелада». Сейчас в нашей семье живет Жози. Она еще ходит в школу, а ее родители отправились в мир людей. Жози нельзя одну оставлять. Ей в голову приходят восхитительные идеи. И что совсем уж пугает, она их старается воплотить в жизнь. Но хватит болтать. Сандра, объясни наконец, что случилось. Йоркшириха потрясла головой. У меня разбушевалась мигрень. Йося стала крохотным щенком. Доктор Бурундук Паша прописал ей раз в день какао и кексы с малиновым вареньем. Муля встала. Так бы сразу и сказала, сейчас все принесу.